14. Пора запускать стадию сна. Павел появился только через шесть дней. Но к этому моменту Руслан освоился и уже знал, что к чему. Он обошел по периметру всю крышу, побывал на пасеке. Пчелы гудели, но его не трогали. Вера один раз решила к ним подойти, но ее сразу укусили, и она с воплями, словно на нее напал Рой, убежала в комнату и до вечера боялась выходить. Татьяна как могла навела порядок в квартире, хотя это было трудно назвать квартирой. поскольку тут сразу и мастерская по ремонту домиков, и спальня, и склад. На ночь Руслан ложился под открытым небом, смотрел на звезды и думал, почему раньше их не замечал. «Можно?» — так всегда говорила Татьяна и ложилась рядом, прямо на траву. Они могли говорить часами, а после она уходила к вере, и Руслан оставался один. Он думал о ней, и на душе становилось тепло. С каждым днем Руслан реже и реже вспоминал свою жену Галину, которая так и лежала на кровати, окруженная королевским интерьером. Но это все был обман, и Руслан это знал. Павел вернулся, он был рад гостям, сказал, что они первые, кто пришел к нему в гости. Узнав о гибели старика, опустил голову и произнес код молитвы. В этот же день Павел, как обещал, перекодировал Чип Руслану, а после вере. Теперь они все могли вместе выходить в город и видеть все как прежде, в серых тонах. Руслан не хотел переключаться в виртуальный мир. Ему и так было хорошо. Купив большую коробку красок, Татьяна вместе с Верой стали разрисовывать стены в зале. Руслан помогал пасечнику ухаживать за пчелами. Как отсаживать матку, как создавать новый рой. Он вместе с Павлом сходил на другую точку. Она была не меньше той, где они сейчас жили. Только комнаты были необжитыми, но и там росли деревья и зеленела трава. «Оставайтесь тут», — предложил Павел. Зачем вам обманка от системы? Тут все есть. Можно жить, даже не спускаясь вниз. Независимая энергосистема, сборщик воды. Ее хватит как минимум на три месяца. Смотри, какие огромные баки. Тут даже бассейн идет по проекту. Надо почистить и заполнить водой. Что вам делать в городе? Будете мне помогать? Ну как? Руслан думал над этим. Теперь город его не притягивал. А даже пугал. Он помнил, как горели дома и как люди убивали друг друга ради выживания. Я не могу один принять это решение. Надо посоветоваться. Но спасибо за чип и спасибо за предложение. Будущее время. В ушах п р о т и в н ы й монотонно звенело. Мотнул головой, но звук не пропал. Только в висках закололо. Воспоминания мелькали, как старой к и н о х р о н и к и Без звука и монохромно. Руслан открыл глаза, но ничего не увидел. Словно был в темной комнате. Звон стал затихать. Он не шевелился. думал о том, что произошло и где он теперь. Уловил щелчки, щ е п е н и е какого-то прибора и голос, такой далекий, что ему пришлось долго смотреть в одну точку, чтобы увидеть человека, который сидел около него. «Только не уходи. Прошу тебя, Никон, сосредоточься. Смотри на меня. Я с тобой, я тут». Руслан открыл рот, но голосовые связки ему не подчинялись. «Кто вы?» Спросил про себя, но женщина, что сидела рядом, все продолжала говорить, чтобы не уходил. «Где я?» Мысли работали вяло, с трудом выстраивая слова из букв. Руслан еще раз спросил. «Кто вы?» «Хорошо, ты просыпаешься. Не спеши, все идет замечательно. Смотри на меня. Я больше не могу тебя терять. Смотри же, не закрывай глаза». «Глаза?» Произнес он и не узнал своего голоса. «Молодец. А теперь не волнуйся». Хватит с тебя вливать стабилизаторов. Ты и так уже на них сидишь не один день. Где я? Где Татьяна? Вы системы? Вы и фильтрационного лагеря? Руслан знал, что с и с т е м а в ы л а в л и в а е т уклонистов, у кого не было чипов. Он был у него рабочим, значит, система не могла его трогать. Он боялся только за Татьяну. Она так и не успела восстановить чип. Кто вы? Ну вот, уже разумные вопросы. А теперь Никон, главное. Я Руслан. Кто вы? «Да, верно. Руслан. Это так, но не совсем. Ты помнишь, где ты?» «Нет», — честно признался Руслан и стал осматриваться по сторонам, стараясь хоть что-то вспомнить. «А кто я?» Женщина опустила терминал, что держала в руках. «Нет. А кто вы? Что происходит? Как я тут оказался?» «Ничего страшного. Никон. Вернее, в прошлом. Руслан». «В прошлом?» «Да, в прошлом». Женщина посмотрела на монитор и чуть поморщилась. Я немного успокою тебя. Не хочу опять потерять. Что значит потерять? Я терялся? не Руслан. Да, Руслан. Ты уже три раза терялся, как только выходил из сна. Возвращался обратно. Ну же, давай, смотри на меня. Не хочу прерывать сон принудительно. Это опасно. Женщина взглянула на экран и, удовлетворенная показателями, улыбнулась. Хорошо. Возбуждение падает. А теперь слушай меня. Ты готов? Да. Ему как-то стало легко и спокойно. «Ты Никон. Да, именно Никон, а не Руслан. Там ты был другим, но здесь, в этой палате, ты Никон. Мы подписали с тобой контракт на проект, и ты согласился. Сейчас тебе будет трудно это принять, но ты постарайся. Это важно для тебя и твоего будущего. В этом мире и другого мира не существует. Нет Руслана, нет Татьяны и Веры». «Как нет?» — возмущенно спросил он и резко сел. Женщина тут же нажала кнопку на клавиатуре. и с его плеч упали все проблемы. Его уложили обратно в кровать и поправили датчики на груди и висках. Как я тут оказался? Что происходит? Почему? Что? Его мысли потухли. Руслан закрыл глаза и отключился. На этот раз снов не было. Он даже не знал, что спит, просто лежал с закрытыми глазами. и в с ё хорошо», — услышал он мужской голос. «Да, немного возбужден, но скоро придет себя. День-два и сможет ходить». «Что у нас с проектом GB1736?» «Идет подготовка. Наступает п е р и транса. Завтра можно погружать сон». «Хорошо. Надеюсь, твой Никон выживет». «За него не беспокойся. Он еще не раз нам послужит», — сказал женский голос. Руслан хотел знать, кто такой Никон, почему к нему так обращаются, как сюда попал и что вообще происходит. Время тянулось медленно, не мог пошевелиться, руки не слушались. Он даже не мог поднять веки, чтобы посмотреть на потолок. Но Руслан мог слышать, это его хоть как-то доуспокаивало. «Пора просыпаться», — услышал уже знакомый г о л о й женщины. В этот раз Руслан с легкостью открыл глаза и повернул голову. «Кто вы?» «Меня зовут Эльза, я руководитель проекта, а вы наш доброволец, который согласился поработать с нами. Итак, Никон, время сна закончено, наступает ваза восстановления». Хочу сказать, что у вас прекрасные показатели. Это несмотря на то, что вы три раза уходили обратно. Неужели там так интересно?» «Где интересно?» Руслан смотрел на незнакомые приборы и старался соединить воедино все то, что ему удалось услышать. «Где Татьяна? Что с Верой? Вы их арестовали? Отправили в карантинную зону? А как же пчелы? Они же...» «Никон! Вы участвуете в проекте «Жизнь за один день». «Что?» «Это был не вопрос, а вопль». от которого ему стало не по себе. «Что вы говорите?» «Да, Никон, вы спали. Все, что с вами было, это нереально». «Нет, этого не может быть! Как так?» «Нет! Что за ерунду вы тут несете?» «Где я? К как? Почему?» «Хочу видеть Татьяну». «Это невозможно. Все, что с вами было, это было у вас в голове. Тут этого нет. Я хочу отметить, вы сами подписали контракт на 35 лет». Сейчас был проведен испытательный сон с п р о е к ц и и социального статуса за номером 796G. У вас все получилось замечательно, а теперь вы можете отдохнуть. Завтра переходим в зону реабилитации и з а дела». «Вы все врете? Вы решили пошутить?» Руслан вспомнил, как Татьяна рассказывала ему про своего мужа, который участвовал в таком проекте. Еще тогда думал, что это нереально, что с ее мужем произошло что-то другое, поэтому и не рассказывал о своих снах. Женщина вышла. оставив его одного в палате. Руслан сел, оторвал от головы датчики. Мысли сразу запрыгали, словно освободились от контроля. Его затошнило, но это было не в реальности, где-то там, далеко в его прошлом. Что со мной не так? Я помню, как мы переехали на крышу, как вскопали грядки, как Вера пошла в школу. Она теперь могла это себе позволить. А потом... Руслан подошел к окну и открыл жалюзи. Мир был другим. Он не помнил этих зданий. На горизонте поднимался черный дым тут же вспомнил как после солнечной вспышки рухнула система люди сходили с ума от реальности и голода система тихо произнес руслан ему стало больно осознавать что он тут а татьяна с верой остались где то там зачем они мне соврали что я спал зачем сказали про эксперимент которого похоже не было зачем руслан почувствовал слабость он еще раз вспомнил татьяну посмотрел на кровать Вернулся и сел на нее. Глаза сами закрывались, а он все думал о Татьяне. Мужчина буквально упал, рука потянула на себя одеяло. Через минуту уже спал. Настоящее время. «Пап, вставай! Мама сказала т е б е разбудить. Она уже оладушки испекла, я ей помогала. А ты обещал м н е сегодня научить плавать. Ну у же, вставай!» Руслан открыл глаза, посмотрел на Веру, что трясла его за плечо. Дурацкий сон. Подумал, с т а л и накинул халат. Вера убежала на кухню, оттуда тянула сладким запахом оладушек на меду. Вышел на крышу и направился к ее границе, чтобы посмотреть, что происходит в городе. Пожары давно прекратились, улицы были очищены. Работал транспорт и магазины. Это был сон. Точно сон, сказал он сам себе, и, вернувшись в квартиру, пошел в душ. Будущее время. Опять уснул? Спросил мужской голос. Да, я дала ему эту возможность. Он опередил меня. Думал, что в этот раз вырвался из своих грез, но ошиблась». Ответила Эльза. «Это уже в четвертый раз. Не кажется ли, что уже слишком?» «Нет, нет. Все отлично. У него хороший сценарий вырисовывается. Пусть еще лет пять побудет там, а после запустим процедуру принудительного пробуждения и сделаем ему чистку памяти». «Ну что же, тогда переходим к проекту GB1736». «Ты этого хочешь? Твой сценарий ужасен. Он убьет ее». Она доброволец, знала, на что шла. Ну что же, тогда идем, пора запускать стадию сна.